Предисловие. Книга, которую вы держите в руках, не пособие по нумизматике. В ней обсуждаются преимущественно теоретические, политэкономические проблемы денег и денежного обращения, а это занятие не менее увлекательное, чем собирание старых монет. Задача автора показать разнообразие мира денег и попытаться вместе с читателем увидеть, что скрывается за всеми этими блестящими, звенящими, хрустящими, разноликими вещницами. Есть в них нечто такое, чего не увидишь, сколько ни гляди на купюру или монету, нечто относящееся к миру людей, а не вещей. Продемонстрировать многообразие форм существования денег задача сама по себе благодарная. Наверное, всем было бы интересно познакомиться со многими видами денег и денежных средств. Ну, совсем не ради развлечения, говорится, а разных деньгах, известных из экономической истории. Только через разнообразие можно выявить единое составляющая суть денег. Понять, что деньги это общественные отношения. Популярное изложение политэкономического понимания денег составляет основное содержание книги. В этом плане в ней нет ничего такого, что не встречалось бы в специальной литературе. По одним вопросам излагаются точки зрения общие, Для всех отечественных экономистов по другим позициям немногих авторов невозможно было обойти проблему происхождения денег. Ибо ответить на вопрос, как появились деньги, значит почти объяснить, что они собой представляют. В решении проблемы происхождения денег есть ключевой вопрос: когда они появились? Если бы речь шла об элементе материальной культуры, о вещи, ответить на этот вопрос тоже было бы не просто, но положение неимоверно усложняется, когда под категорией деньги мы понимаем некоторые общественные отношения. Деньги как общественные отношения появились очень давно раньше, чем государство и даже до того, как человек стал пользоваться металлами. Многочисленные свидетельства использования денежных средств в глубокой древности и в современных обществах, живущих в условиях первобытно-общинного строя, могут показаться простым перечислением занимательных исторических и этнографических фактов – Но все эти факты последовательно согласуются с положениями марксистско-ленинской политической экономии. Хочу выразить искреннюю благодарность профессору Ларичеву, после десяти лет, которым автор осмелился взяться за столь сложную тему, а также академику Ершову и Берсу. за предоставленную возможность использовать персональный компьютер. В работе над текстом существенно помогли замечания Брабича, Буфетовой, Вальтуха, Дубнова, Ивочкина и Казанцева, Маневича, Павлова, Потина, Сверлика, Шатровой.